В момент нападения сойки оказались в невыгодном положении, и на то имелись две причины. Большая часть их лежала без сознания или не отошла от причастия. К тому же, уверенные в том, что ухари никогда не осмелятся напасть на крупные стаи соек, пастыри устроили причастие на открытой мощеной площади. Макен не мог заставить паренька бежать дольше минуты, так что спасающиеся бегством сойки очень скоро догнали их и начали обгонять. В результате Макен и его подопечный превратились в еще две фигуры, бегущие в толпе, которую угрюмые верховые пастыри гнали как стадо на юг. Пастыри с заряженными пистолетами в руках то и дело привставали на стременах, оглядываясь и при каждой возможности гнали свою паству по пологим склонам или сквозь узкие проходы в бесконечных алюминиевых заборах. Совершенно очевидно, они ожидали новых нападений из голодавшихся ухарей. Мак Н решил, что фургоны с так и не очухавшимися причащенными двинутся на юг другой дорогой, но не видел ничего. Куда ни кинь взгляд, виднелись только головы соек, молча топавших трусцой рядом с ним. Все, что ему оставалось делать, это бежать вместе с ними, стараясь не выпускать руки незадачливого клиентского дитяти Они пересекли широкую улицу, судя по всему, Чепмен-эвеню. Теперь они находились уже на пустоши Сил-Бич, но хода не сбавляли. Макен энн все еще не беспокоился. Уж, наверное, отсюда и до Ирвайна найдется возможность схватить парня и смыться. Дойдя до переулка, примеченного им еще вчера ночью, мак задержался. Он помнил, что тот сворачивает на площадь, где стояли фургоны, поэтому лишний раз неодобрительно осмотрелся по сторонам, прежде чем нырнуть со освещенной улицы в темную дыру переулка. «Ясное дело», — подумал он, — «никакой такой возможности так и не подвернулось. И вот мы в этом самом богом проклятом Ирвайне». Ну, дважды удача мне все-таки хоть немного, но улыбнулась. Мне повезло, что я оказался достаточно крепок на вид, чтобы меня отрядили сопровождать фургоны с теми, кто не мог больше идти, включая моего подопечного. И еще раз, когда удалось позаимствовать рясу убитого вчера при втором нападении ухарей пастыря. Однако теперь удача зависит исключительно от меня самого. Моя маскировка неплоха, Эти чертовы балахоны никогда не гладят, так что ни одна сволочь не распознает, что это пролежало 12 часов скомканной у меня в мешке, а капюшон скрывает проплешины в шевелюре. Пришлось выстричь, чтобы сородить себе фальшивую бороду. — Ладно, подумай лучше об остающихся двухстах пятидесяти полтинах, И о невероятных историях, которые ты сможешь рассказать, вернувшись с этим парнем из этого дурацкого города на краю света. Что больше всего наводит страх в этом городе, думал он, бесшумно пробираясь по захламленному переулку, так это то, что во всем этом чертовом селении нет ни одного человека, ни оцепляченного, до да полного идиотизма». Настоящим пастырям приходилось метаться из стороны в сторону, чтобы глушить бедолаг, подключившихся к этому их вещательному каналу, и штабелями грузить их фургоны, отправляющиеся в священный город. Пожалуй, придется и мне врезать кому-нибудь для поддержания образа. Интересно. Должен же у этого чёртова города иметься какие-нибудь задние ворота, откуда они вывозят пустые фургоны. Наверняка есть, иначе груды старых фургонов давно выросли бы выше стены. Если только они не Он застыл ибо в палисаднике у самого выхода на площадь притаилась оборванная фигура, явно наблюдавшая за тем самым фургоном, который был нужен Мак-Эну. ж», — подумал мак сжав и разжав на пробу правый кулак, и осторожно скользнув вперед, «вот и начнем поддерживать образ». Однако, когда до фигуры оставалось еще несколько ярдов, фигура с несвойственной сойком ловкостью развернулась лицом к Макену и, без промедления, выхватив из рукава нож, бросилась на него. Макену удалось блокировать руку с ножом, но тот с размаху сшибся с ним, и оба покатились на грязную мостовую. Фальшивая борода Маккена повисла на одном ухе, но он все же сумел оттолкнуть соперника. Перекатился в сидячее положение, выхватил нож и сделал ложный выпад, нащупывая слабые места в обороне. «Фрейк!» — ахнул его соперник, и Маккен застыл. Он всмотрелся в исхудавшее лицо. «Ты кто?» — задыхающимся шепотом спросил Маккен, не опуская ножа. «Ривас!» «А ну, говори, кто ты? А то...» Макэн вгляделся пристальнее. «Правда?» Ривас кивнул, прислонился спиной к стене и вытер пот со лба. «Господи, что с тобой, Ривас? А я-то думал, ты завязал с этим промыслом!» «Верно думал». Он несколько раз глубоко вздохнул. «Это особое обстоятельство». Макэн морщась поднялся на ноги. «Быстро это ты с ножом! Я-то тебя только оглушить собирался!» Ривос, наконец, отдышался и тоже встал. «Вот потому-то ты всегда был и останешься второсортным избавителем!» Макен холодно улыбнулся и тщательно поправил бороду на своем моложавом лице. «Ну да! Думаешь, я буду завидовать тому, что сделала пребывание на первом месте с тобой?»